Берлин. 1937 год. Они готовились к представлению в Гриммуборн. Мэссинг забился в угол, утонув в старом кожаном кресле, вытянув ноги и закрыв глаза рукой. Эрих Гануссен сидел перед зеркалом и намазывал кремом лицо, тщательно втирая его в кожу и глядя на себя в зеркало. Солиместер тоже развалился в кресле и потягивал сигару, пуская к потолку кольца дыма. Лёба Кобок примостился за круглым столиком, на котором скопилось множество чашек из-под кофе. Отхлёбывая чёрный дымящийся напиток из небольшой чашки, он поглядел на месинга и тихо сказал: "Везде в театре эти в чёрной форме. СС-овцы их называют". Публика их явно боится. Мне нравится мне всё это. Перестаньте, Лёва, не поднимайте ненужную панику, продолжая массировать лицо, ответил Ганусом. Видимо, после первого отделения в театр приехал какой-нибудь высокопоставленный руководитель Рейха, а СС-овцы охрана. Онакой чёрт нужна охрана в театре? Кого этот руководитель Рейха боится? спросил цельмейстер, продолжая пускать кольца дыма. Он никого. Его все боятся, сказал Ганусон, рассматривая себя в зеркале. Вы что, знаете его? поинтересовался цельмейстер. Знаю. Я многих знаю из руководства Рейха, спокойно ответил Ганусон и встал, сбросил халат. И принялся надевать белую рубашку. Этих людей очень интересуют наши способности. Ваши или Вольфа Григорьевича? С иронией уточнил цельмейстер. И мои тоже. Я уже говорил вам, что пользуюсь у этих господ особым расположением именно в силу своих способностей. Иначе, как вы думаете, почему они разрешили гастроли в Берлине еврею-месенгу? Почему вы об этом раньше не говорили, Эрих? вдруг громко спросил Мейсинг, отняв ладонь от глаз и пристально глядя на Ганусена. Да, собственно, не было такой необходимости, хотя я говорил как-то в Париже и вам, и Питеру, вы просто не придавали моим словам значения. Вашим словам, Эрих. Я всегда придаю значение, медленно произнёс Мейсинг. Вы говорили, что у вас есть друзья в высшем руководстве Рейха. Ну да, говорил. Кстати, что в этом противоестественного? Несколько растерялся Ганусом. Противоестественно то, что мой коллега вводит дружбу с заклятыми антисемитами. Холодно и спокойно проговорил Мессинг. Раньше я этого не знал. Я вообще не интересовался политикой, но теперь Или вы считаете это нормальным? Что я должен считать нормальным? А то, что из Германии уезжают все евреи, Эйнштейн, Брехт, только мы приехали как последние идиоты. Прошу меня к этой категории не причислять, Вольф, запротестовал Цельмейстер. Я отговаривал вас как мог. В газетах пишут, любого, кто не одобряет национал-социалистов, выгоняют с работы, сажают в тюрьму. Вы считаете это нормальным? Что мне прикажете делать, Вольф? Я ведь живу в Германии. У меня большая семья, трое детей. Я здесь добился хорошего положения. Я же говорил вам, что мне обещают научную лабораторию со штатом сотрудников. Хм, кстати, для вас эти антисемиты совсем не опасны? Антисемитизм это политика, и я уверен, что она в скором будущем изменится. Мне кажется, нет. Покачал головой Месинг. Мне кажется, она сделается ещё страшнее. И ваши перспективы, Эрих, мне видятся. Месинг закрыл глаза и замолчал. Все присутствующие в гримуборной молча с некоторой опаской посмотрели на Месинга. "И какими же вам видятся мои перспективы?" не выдержав паузы, спросил Эрик Ганусен. Месинг молчал. "Может, скажете, Вольф, какими вам видятся ваши перспективы?" снова спросил Ганусен. Месин опять не ответил. В дверь постучали, и она тут же отворилась. На пороге стоял офицер СС в чёрном мундире с серебряными погонами, штурмбанфюрера, с серебряной галочкой на рукаве и серебряными молниями в петлицах. Фуражку с серебряным черепом искрещёнными костями он держал в руке. Зачёсанные назад светлые волосы и холодный взгляд серых глаз СС-овца как нельзя лучше соответствовали образу истинного арийца. Господин Ганусен, прошу вас проследовать со мной, медленно проговорил он. Но у нас выступление через 5 минут, э -э, господин Штомбантфюрах. Господин Месинг может начать без вас. Прошу вас, господин Ганусен. И офицер посторонился, освобождая выход из грему борной. Простите, господин Штурмбанфюрер, но у нас выступление вдвоем. Возразил, поднимаясь из кресла Мессинг. Начинайте один. Офицер чуть улыбнулся. Ваша слава гремит на всю Европу. Мы тоже хотим испытать восторг от вашего мастерства. Я сейчас вернусь, Вольф. Не беспокойтесь. сказал Гануссен, направляясь к двери, я не начну без вас. Штурмбанфюрер посмотрел на Месинга долгим взглядом. Цельмейстер и Кобак со страхом наблюдали за этой сценой и молчали. Да, да, господин офицер, я без Эриха Гануссена выступление не начну, повторил Месинг. СС офицер опять ничего не сказал. только усмехнулся и шагнул к двери следом за Ганусоном. Они остались одни. Но что вы на это скажете? Месинку ставился на Цельмейстера. Куда он его увел? Я думаю к этому канцлеру, пожал плечами Цельмейстер. Зачем? Месинк взмахнул рукой. А, простите за дурацкий вопрос. Вы будете выступать один, спросил Лёва Кобак. Нет, не буду, решительно ответил Мессинг. Что это такое? Кто дал им право менять программу, приказывать? Даже с уличными артистами так не поступают. С уличными артистами они так не поступают, согласился цильмейстер. Они их всех выгнали из Германии. Так то им дал право в конце концов, крикнул в ярости Месинг. Право такого им никто не давал, вздохнул сальмейстер. Они его взяли. Не надо так нервничать, Вольф. Постараемся выбраться из этого дерьма, в которое мы влипли по моей воле. Месинг с досадой хлопнул себя по бёдрам. Чёрт знает что. В помещении доносился шум зрительного зала и торопливая беготня обслуживающего персонала театра за кулисами. Тут в гримуборную влетел запыхавшийся Аганусен. "Мы уже 5 минут должны были быть на сцене", сказал Месин, указывая на часы. "Вольф, послушайте, вам придётся сегодня выступать одному. Я прошу вас, коллега, дело в том, что они они хотят посмотреть, как вы работаете один. Возражать им бессмысленно, тем более что вопрос о лаборатории Фюрр обещал решить в ближайшие дни. Я прошу вас, Вольф. Если вы откажетесь, будет скандал, последствия которого я даже не могу предсказать. Зато я могу, резко сказал Мессинг. Я прошу вас, Вольф, умоляюще повторил Ганусен. Мессинг смерил его взглядом и быстро вышел из гримуборной. Гитлер наблюдал за представлением из полузакрытой шторами ложи. Рядом с ним втиснулся в кресло массивный Герман Геринг. Цюллер, одетый в светло-коричневый На глухо застёгнутый френч сидел прямо, сложив руки на коленях. Позади него на стуле примостился Ганусен. Он той дело вытирал платком мокрое от пота лицо и облизывал пересохшие губы. В плотную Ганусену расположился штандартенфюрер СС. Он был напряжён и натянут как струна и не сводил взгляда с Гитлера. позади них у двери в ложу стояли два офицера СС. Этот опыт я выполню с завязанными глазами, говорил со сцены Месинг. Любой желающий из зала может подняться на сцену и мысленно продиктовать мне задание, которое я должен выполнить. Зал оживился, зрители в полголоса переговаривались друг с другом, посматривая на стоявшего. у края сцены месинга у нас есть в зале такой желающий чуть обернувшись спросил гитлер так точно мой фюрер наклонившись вперёд вполголоса проговорил давишний эссесовиц двое ротенфюрер ганс румениге он в шестом ряду другой шарф фюрер вальтер билл в одиннадцатом в середине ряда и действительно Из середины шестого ряда встал молодой человек в тёмном костюме и начал пробираться к проходу. Зрители внимательно следили за ним. Он прошёл к сцене, медленно поднялся по ступенькам и остановился перед месингом. Чуть поклонившись ему с улыбкой. Как вас зовут? спросил месинг. Ганс Руммиге, чётко по-военному ответил молодой человек. Вы уже приготовили мне задание? Вижу, что приготовили. Тогда приступим. Месинг вынул из кармана чёрную повязку и протянул её Руменеге со словами: "Пожалуйста, убедитесь, что это плотная повязка и сквозь неё нельзя ничего увидеть". Руменеге пощупал повязку, посмотрел её на свет, приложил к своим глазам и затем вернул Месингу. Сквозь неё ничего не видно, подтвердил он. Тогда повежите мне её сами. И Месинг повернулся к нему спиной. Руменеге закрыл Месингу глаза и крепко завязал тесёмки на затылке. Месинг ладонями прижал повязку к лицу и сказал: "Отлично, я ничего не вижу". А будьте любезны, господин Руменеге, Диктуйте мысленно своё задание, а я постараюсь его выполнить. Руминеге уставился на Месинга и стал мысленно диктовать. Губы его при этом несколько раз шевельнулись. Месинг медленно спустился со сцены в зал, остановился, оглядываясь по сторонам. Его бледное лицо, перечёркнутое чёрной повязкой, он выглядело страшновато зрители напряжённо следили за его передвижениями в зале стояла мёртвая тишина мессинг по проходу дошёл до шестого ряда и остановившись вновь стал оглядываться по сторонам затем нерешительно двинулся дальше какое задание он ему приготовил чуть повернув голову спросил гитлер Найти в одиннадцатом ряду шарф фюрера Вальтера Бёля, э, во-первых, назвать его имя, сказать, кто он по профессии, в каком звании, затем достать из правого кармана пиджака вашу фотографию, мой фюрер, и сказать, кто изображён на фотографии. Зачем? спросил Гитлер. Э, простите, мой фюрер, не понял, э, что, зачем? Зачем мою фотографию? нервно дёрнулся Гитлер. Стандартен фюрер растерянно молчал, затем посмотрел на Ганусена взглядом не обещавшим ничего хорошего. Ганусен поспешно наклонился в сторону Гитлера, просепел: "Это моя идея, мой фюрер. Для месинга это будет самым трудным, ибо ваша индивидуальность не поддаётся гипнозу. и телепатическому воздействию у вас слишком хорошая психологическая защита. Но ведь он не меня будет ощупывать, а фотографию, усмехнулся Гитлер. Любая фотография хранит в себе энергию человека, на ней изображённого. Мой фюрер. Гадусом достал платок и промокнул мокрый лоб. Месинг дошёл по проходу до одиннадцатого ряда и опять остановился. Вновь стала оглядываться по сторонам, а затем двинулся вдоль ряда. Сидевшие в креслах зрители поспешно вставали. У кресла номер 15 Месинга остановился и попросил: "Встаньте, пожалуйста". Сидевший в кресле широкоплечий рыжий детина Лет двадцати пяти усмехнулся и медленно поднялся. Мне продиктовали, чтобы я назвал ваше имя. Сейчас попытаюсь вас зовут Виктор. Э, нет, нет, не так. Вас зовут Генрих. Нет, вас зовут Вальтер. А ваша фамилия Бёрль. Да, верно, Вальтер Бёрль. Вы служите в армии. Нет, что-то другое. Это не армия, но в то же время армия черная. Да, вы служите и ВСС, и ваше звание шарфюрер. Не надо, не говорите правильно, я сказал или нет. Потом, господин Румениге, все скажет сам. Теперь расстегните пиджак и позвольте залезть в ваш правый карман. Рыжий Бёль выкатил глаза и даже рот открыл. Он ошеломлённо смотрел на Месинга и почти машинально расстегнул пуговицу пиджака, развёл полы в стороны. Месинг аккуратно сунул пальцы в карман, вынул фотографию и тут же прижал её к своей груди, накрыв ладонью. Сказал громко: "Это фотография." Господин Румменике, стоявший на сцене, приказывает мне назвать лицо, изображённое на фотографии. Сейчас попробуем. Гитлер снова повернул голову и, взглянув на Гануса, насказал насмешливо: "Ты так можешь? Сомневаюсь. А почему же мой фюрер при соответствующей тренировке? Нет, ты так не можешь." Гитлер вновь стал смотреть в зал. Как он смог назвать имя и звание? Тихо спросил Геринг. Он же в штабском. Как он смог узнать про фотографию? Вместо ответа спросил Гитлер. Ганусен такого никогда не сделает. Так же вполголоса ответил Геринг. Месинг медленно, миллиметр за миллиметром ощупывал фотографию. Пальцы его вздрагивали, касаясь фотографии. Голова чуть откинулась назад. Зал напряжённо молчал. Сотни пар глаз впились в фигуру Месинга. На этой фотографии изображено, проговорил Месинг и тут же поправился, изображён человек. имя которого месинг замолчал и пауза затянулась в мраке вспыхивали искры рассыпались и гасли и вдруг из мрака стали выплывать разные лица и вид их был ужасен проваленные чёрные глазницы А скалины рты, из которых выступали огромные клыки, и вот всплыло лицо фюрера. Чёлка, усики и глаза его, словно дула пистолетов, смотрели в упор на месинга. Гитлер не выдержал и подался вперёд, не отрывая взгляда от месинга, стоявшего в середине зала между рядами. И толстый гейринг тоже наклонился вперёд, вытянув шею. Сзади тянули шеи Ганусен и Штандертун-фюрер, они тоже застыли, глядя на Мейснига. Этот человек, которого боготворит вся Германия, Адольф Гитлер. И Мейсник поднял фотографию над головой. Было слышно, как зал выдохнул. Потом истерично взвизгнула женщина, за ней другая, и вдруг весь зал встал, грохоча сиденьями кресел, и сотни глоток рявкнули в едином дыхании: "Хайль Гитлер!" Взоры зрителей обратились к ложе, шторы которой раздвинулись, и все увидели стоящих в ложе Гитлера и Геринга. Гитлер с улыбкой поднял правую руку и зал вновь прогремел: "Хайль Гитлер!" В следующую секунду зал разразился громом аплодисментов. Часть публики сбилась в толпу около ложи. Женщины и девушки кричали и плакали, расталкивали друг друга и тянули к ложе руки. Гитлер смотрел на бесснующуюся толпу и улыбался, подняв правую руку в нацистском приветствии. Рядом с ним стоял Геринг, тоже с поднятой вверх рукой, растянув губы в улыбке. Но Гитлер глядел не на зал вообще. Он пристально смотрел на одного человека, на месенга. Месенг встретил взгляд Гитлера, и стоял неподвижно и не кричал, и не хлопал. А этот Иуда умней тебя, слышишь, Ганусен, сказал Гитлер. Хорошо. Лабораторию у вас будет, а о результатах работы будете докладывать мне. Благодарю вас, мой фюрер. Мы будем работать изо всех сил. Я хочу с ним поговорить. Когда прикажете, мой фюрер. Мы хотели бы дать несколько выступлений по Германии, мой фюрер. Это очень поможет нашей работе в лаборатории. Без вашего разрешения это невозможно, проговорил Ганусен. Я скажу Гебельсу, разрешение вам будет, кивнул Гитлер, глядя в театральный зал, где беснавалос орала и визжала обезумевшая толпа. У высокого готического окна стоял громадный глобус с политической картой мира, на нём окрашены в разные цвета множество больших и маленьких государств. красным пятном выделялся громадный Советский Союз, зелёными фрагментами Британская империя, рассыпавшая свои владения по всему миру, Индия, Австралия, Канада, множество колоний в Африке. Гитлер вещал, положив ладонь на глобус и поглядывая на Месинга: "Видите, господин Месинг, как несправедливо поделён мир?" Колониальные империи Британия и Франция захватили почти все: Индия, Африка, Австралия. Они выжимают из народов этих стран колоссальные прибыли, живут в благоденстве и процветают, имеют огромные армии и вооружение. Что остается другим? Жалкое нищенское существование. Что остается другим? Жалкое нищенское существование по указкам из Лондона и Парижа. Разве может германский народ смириться с такой судьбой? Разве я, вождь германского народа, могу смириться с этой выпиющей несправедливостью? Мне трудно ответить на этот вопрос, господин канцлер, я не политик. Я только верю, что у каждого народа своя судьба. Но сильный народ может изменить свою судьбу под предводительством бождя, понимающего, как можно изменить ее. Или вы считаете, нужно покориться судьбе? Вот скажите мне, господин Месинг, какой вам видится судьба вашего народа? Моего? – переспросил Месинг. То есть, да, да, вашего народа? который пророк Моисей 40 лет водил по пустыне и наконец привёл в землю обетованную. Гитлер чуть усмехнулся. Мне очень трудно это сделать, господин канцлер. Почему? Ваш друг Эрих Ганусом говорил мне, что легче всего предсказывать тому, кого любишь. Неужели вы так не любите свой народ, что вам не под силу представить его будущее? Мисенк молчал, глядя на Гитлера. Тот вновь усмехнулся, и голос его зазвучал почти весело. Попробуйте, у вас мощная энергия и сильный интеллект. Я это чувствую. Мисенк закрыл глаза, стоял, вытянувшись и весь напрягшись. Ногти впились в ладони, а щека вдруг стала нервно подёргиваться. Он увидел бездну, и в этой бездне кружили планеты, тёмные, безжизненные, коричнево-серые с чёрными пятнами. И вдруг появилась земля. Она была изумрудная, с чёрно-зелёными лесами и безбрежным синим океаном, затянутая белыми облаками. Она стремительно приближалась. И вдруг часть планеты стала затягиваться дымом, и он увидел дороги, по которым бредут колонны людей, стариков и мужчин, старух и женщин, детей, и все несут скромные пожитки в виде узелков за спиной или на маленьких тачках. Немецкие солдаты бредут вдоль колонны, придерживая автоматы, висящие на груди. Он увидел женщин, бегущих по улице Варшавы, и немецких солдат, стреляющих им вслед, и женщины падают на мостовую, они упали ничком, и на спинах пальто видна нашитая большая жёлтая звезда. Он увидел огромный заасфальтированный плац и аккуратные прямоугольные бараки. И заборы из колючей проволоки и бетонные столбы с электрическими белыми изоляторами, чтобы пропускать через проволоку ток. Он увидел горы человеческих костей, горы человеческих волос, горы очков, которые носили люди, горы вставных челюстей. Он увидел чёрные закопчённые горла печей, и в них, в кучах золы, видны были человеческие черепа, кости ног, рук, Месин глухо застонал и открыл глаза, ничего не видя перед собой. Потом пелена стала проясняться, и он увидел Гитлера, который стоял возле глобуса и сумешкой смотрел на него. Вы чем-то напуганный, господин Месинг спросил Гитлер: "Да, э, то есть нет". Месингу было явно не по себе. Он едва стоял на ногах. Видимо, вы слишком чувствительны, господин Месинг. У вас нет хладнокровия и невзмутимости пророка. Пророк должен стоять выше ни взгот и несчастья простых людей. Пророк смотрит поверх голов, когда видит свет будущего, ибо этот свет, эти картины будущего ему посылает само провидение. Нельзя стоять в ровень с провидением и пугаться того, что оно посылает. Чтобы разговаривать с Богом, надо быть очень сильным. Вы правы, господин канцлер. Эти способности мне посланы, я думаю, случайно. Я не заслуживаю их либо по образу жизни, и по психофизическому складу являюсь обыкновенным человеком. Гитлер коротко рассмеялся, покачал головой и неторопливо прошёл по кабинету, заложив руки за спину. "Вы большой хитрец, господин Мейснинг, большой хитрец". Он повернулся к провидцу, и выражение его лица сделалось хищным. "Хорошо. А будущее Германии на ближайшее время самое близкое будущее Вы можете мне сказать Мейсинг молчал, проглотив ком в горле. Вам плохо? Может, врача? Господин Мейсинге или просто воды или спиртного покрепче? Я не пью спиртного. Молодец, я тоже. Так как? Попытаетесь? Попытаюсь. едва шевельнул губами месинх и закрыл глаза и вновь он увидел бездну в глубине этой бездны плавали планеты и среди них голубая и зелёная земля окутанная чёрно-серым дымом земля стала стремительно приближаться и он увидел пожарище И увидел немецких солдат, ломающих шлагбаум границы Германия и Польша. Он увидел колонны танков на дорогах. Увидел немецкие самолеты с белыми крестами на фюзеляжах. Они сбрасывали бомбы, и взрывы вырастали в городах черными фонтанами. Они сбрасывали бомбы, и взрывы вырастали в городах черными фонтанами. Беззвучно рассыпались стены домов, немецкие батареи обрушивали смертельный огонь, и вновь падали стены зданий, бежали по улицам обезумевшие от страха люди, спотыкались, катились по земле. Сожжённая деревня виселица на пепелищах, покачивались закоченевшие, заснеженные трупы. Германия, Франция, Германия, Бельгия, Германия, Греция, Германия, Норвегия, Германия, Нидерланды, и повсюду маршировали колонны немецких солдат, улыбающиеся лица, твёрдый шаг, нацистские знамёна. И вот он увидел Гитлера. В окружении немецких генералов он стоял на поле аэродрома, что-то говорил и улыбался, и улыбались генералы. очнулся месинг от громкого голоса это просто обморок или какое-то другое явление сердце давление что что с ним случилось спрашивал гитлер непонятно мой фюрер сердце нормальное давление нормальное пульс отменный ответил доктор в белом халате тогда приведите его в чувство если пульс отменный резко приказал фюрер месинг открыл глаза. Он полулежал в большом кожаном кресле, и над ним склонился пожилой человек с седым, коротко стриженным ёжиком и седыми гитлеровскими усиками. За его спиной стоял Гитлер и трое высших чинов СС в чёрных мундирах. "Мне хорошо", проговорил Мессинг я, вернулся. "Отлично, господин Мессинг". Улыбнулся Гитлер, отстраняя доктора рукой и наклоняясь над ним. Вы нас напугали? Неужели вы увидели нечто настолько страшное, что это повергло вас в такой глубокий транс? Что же вы увидели? Скажите нам, сделайте милость. Я увидел победу германской армии. Первой падет Чехословакия в тридцать восьмом. За ней пойдет. Польша осенью 39-го, после неё Бельгия, Нидерланды, Франция, Греция, Югославия, Норвегия. И по мере того, как Мессинг называл страны, Гитлер выпрямлялся и победоносно смотрел на генералов СС. Быстрая улыбка тронула его губы. Генералы разом щёлкнули каблуками сапог. и вскинули руки в нацистском приветствии. Геббельс сидел за письменным столом в светло-коричневом мундире с повязкой на рукаве с свастикой в чёрном круге. Перед ним в чёрной СС-евской форме с погонами штандартенфюрера вытянулся никто иной, как давний знакомый Мейнге Генрих Канарис. Геббельс проговорил: Концерты Мейсенгу и Ганусуну разрешены по всей территории Рейха. Постарайтесь, чтобы за ними везде следовали двое наших людей и чтобы они обязательно присутствовали на всех концертах. Доклады от них будете принимать лично и передавать мне. Слушаюсь Рейхсфюрер. Щёлкнул каблуками Канарис. Поумнее людей приставьте, чтобы Мейсенг не раскрыл их на следующий же день. проворчал Геббельс. Слушаюсь Рейхсфюрер. Штандартенфюрер Генрих Канарис вновь щёлкнул каблуками, держа руки по швам и улыбнулся. Мне и самому будет интересно понаблюдать за этими господами. И обеспечьте этим господам безопасность. Это приказ фюрера, закончил Геббельс. Учтите, штандартенфюрер, этот еврей-месинг нужен фюреру. Вы поняли меня? Нужен. Я понял, рейхсфюрер. Третий раз щёлкнул каблуками Канарис. Послушай, а ты слышишь мысли человека, когда смотришь на него или воображаешь, о чём он может сейчас думать? спросил Ганусен. Чаще всего слышу, если у этого человека есть хотя бы небольшой избыток жизненной энергии и если у него всё хорошо в жизни: есть семья, работа, уверенность в будущем. ответил месинг сложнее с людьми несчастными или больными и что тогда тогда сложнее настроиться на его волну тогда я пытаюсь себе вообразить судя по его внешности одежде манере смотреть в глаза но всё равно как бы мало ни было в нём жизненной энергии я всё равно его слышу Вот смотри, Ганусон подошел к электрогигто графу, оторвал бумажную ленту с вычерченной синусоидальной кривой. Ты меня вчера испытывал, когда я отвечал правду, синусоида ровная и плавная, а когда я придумывал неправильный ответ, смотри, какая неровность, то высоко вверх, то почти ровная линия и опять резко вверх и опять резко вниз. И какая непостоянная амплитуда. Месинг взял рулон, стал рассматривать синограмму, усмехнулся. Так ведь можно проверять людей, правду они говорят или лгут. Вот именно, Вольф. Я собираюсь доложить об этом фюреру, улыбнулся Ганосен. Наша лаборатория только начала работать, а уже есть серьёзные результаты. Не надо, нахмурился Месинг. Не надо фюреру это показывать. Почему? Они ждут результатов, Вольф. Думаешь, из благотворительных чувств фюрер позволил нам выступать где захотим? Думаю, нет. Поэтому за нами всё время следят, ответил Мессинг. О чём у вас был разговор во время встречи? вдруг спросил Ганусен. Ты ведь мне так и не сказал. Ты мне тоже не говорил. О чём вы там с ним беседовали? Или с этим, как его, Гебельсом парировал Месинг. Мы что, не доверяем друг другу? Холодно поинтересовался Ганусон. Я, например, тебе не доверяю, улыбнулся Месинг и бросил Ганусону рулон с начерченной синусоидой. Посмотри на свою синограмму. Ты ни разу не ответил правду. А ведь я задавал тебе совсем пустяковые вопросы. Ганусен едва успел поймать рулон бумаги, растерянно глядя на Месинга. Помещение, где они разговаривали, было похоже на лабораторию: просторная комната с несколькими электрическими аппаратами для измерения пульса и давления, три письменных стола с бумагами, тонометрами и разными другими медицинскими приборами. над одним из столов висел небольшой портрет Зигмунда Фрейда Я просто хотел наглядно показать тебе разницу между правдивым и лживыми ответами, сказал Ганусин со злостью, комкая бумажную ленту. Я это понял, снова улыбнулся Месинг. Не сердись, пожалуйста. Скажи, тебе Гитлер задавал вопросы о будущем Германии? Задавал? И что ты ответил? Ответил, что будущее Германии великое и победное, что Рейх простоит 1000 лет. А ты что ответил? Примерно то же самое. Ты действительно видишь эту 1000 лет Рейха? Нет, ответил Ганусом. Интересно, что же ты увидел? Мейсинг с интересом смотрел на него ровным счётом Ничего. А что ты увидел? Ведь он наверняка спрашивал тебя об этом. Я увидел войну. В<> кое что ещё страшнее, нахмурился Месинг. Но в основном это война, война и война. Гитлер это война. Очень интересно, усмехнулся Ганусен. И ты сказал ему об этом? Если бы я сказал всю правду, то, наверное, с тобой уже не разговаривал бы, тоже усмехнулся Месинг. Я сказал, что Германию ждут победы. Кстати, я действительно видел это. Германия разгромит Европу в ближайшие годы. Ты это увидел? с мнением спросил Ганусон. Я увидел страшную войну. увидел уничтожение целого народа и других народов глаза у мессинга расширились словно он снова видел то, о чём рассказывал мне стало так страшно что я потерял сознание и думаю я ошибаюсь думаю такого быть не может мессинг замолчал глядя остановившимся взглядом в пространство Такое просто невозможно. Выходит, всей правды ты ему так и не сказал. Испугался. Вновь усмехнулся Ганусен. Я же говорил, что потерял сознание. Тебе всё время хочется убедить меня, что я такой же, как и ты. Месинк стал. А мы совсем разные. В чём же? В том, что тебе фюрер нравится, а мне нет. Но ничего, я всё-таки как-нибудь скажу ему всю правду это будет похуже самоубийства предупредил ганусом что ты эрих разве я похож на самоубийцу мессинг хлопнул коллегу по плечу пойдём нам пора